На его двери в общежитском коридоре висел график дежурств. Она подходила и читала по слогам «Разлогов» и думала, как она будет Марина Разлогова. А фамилию, кстати сказать, она так и не поменяла. Костя опять забубнил что-то, но она вся уже была там, в этом общежитском коридоре, п р о п а х ш е м в м щами, плесенью и табаком у заветной двери с графиком дежурств, и сердце у нее замирало, как тогда, когда она стучала изо всех сил, ждала, когда разлогов появится на пороге и скажет громко и радостно «Как? Опять приперлась!» А потом за шею втянет ее внутрь, целуя, безостановочно и жарко, словно в последний раз, и она всем телом, от макушки до пяток, будет... Чувствовать его, такого сильного, такого безрассудного, храброго, от желания такого юного, такого живого, такого любимого, такого отвратительного, такого чужого, ненавистного Костенька. сказала Марина и выпрямилась в кресле и отшвырнула журнал. Журнал полетел в угол, муж проводил его глазами. Костенька, не пора ли обедать? И в дверь вдруг опять постучали. Да что за наказание? Или сегодня все забыли, что она работает над ролью? Что? Что такое, Мариночка? Вера остановилась у порога и постно сложила сухие руки и глаза вперила в пол. «Там пришли до вас и спрашивают». «Вера, вы с ума сошли?» — скороговоркой выпалил Костенька косяс на Марину из-за половинчатых очочков. «Кто еще пришел?» «Пришли. Марк Анатольевич Волошин», — выговорила бабка отчетливым экзаменационным голосом. «И с ним новая...» «Вашего бывшего, ныне покойного, вас спрашивают!» Муж ничего не понял, а Марина все поняла, конечно. «Что-то случилось?» Она вскочила. «Неужели опять беда?» «Это уже не Островский, это, пожалуй, Бертольд Брехт». «Да кто приехал-то?» «Вера!» Продолжал недоумевать муж. «Марина, ну что ты всполошилась?» Но она уже летела мимо него, мимо посторонившейся в дверях Веры, и тревога была у нее в глазах почти настоящая. Только Разлогов умела отличить настоящее от ненастоящего, когда она предлагала ему на выбор. Но Разлогов умер, слава богу. «Глафира? Что случилось? Почему вы здесь? Марк? Что такое?» «Здравствуйте, Марина Олеговна!» Волошин старался на нее не смотреть. Марина знала совершенно точно, что бывшую жену Разлогова Волошин обожает, а настоящую терпеть не может, и это доставляло ей скромную женскую радость. «Марк, что случилось? Почему так неожиданно, без звонка?» Волошин пожал плечами. Марине нравились его плечи. Прямые какие-то, определенные под тонкой кожаной курткой, и вся его манера суховатая, отстраненная нравилась тоже. Марина даже слегка на него засмотрелась, позабыв, что она в роли. «Марин, вы меня простите?» — хрипло сказала Глафира. «Это я попросила Марка заехать к вам». а позвонить не догадалась. Но ничего ужасного не случилось? Нет, нет. т а да к что ж мы стоим? А вдруг как будто спохватилась Марина Костенька? Приглашай гостей. Вера Васильевна, проводите. Может быть, обедать? Волошин моментально и категорически отказался, а та словно ничего не слышала. Сопровождаемая суровой Верой, Глафира шла по коридору в сторону гостиной, и Марина проводила ее глазами. Марк, в самом деле ничего не случилось? Спросила она с беспокойством, когда Глафира скрылась. Это так неожиданно. Я заехал на тачу, сказал Волошин, и Глафира Сергеевна попросила меня завести ее к вам. О причинах она не сообщала, и я, признаться, не с п р а ш и в а л Но с ней все в порядке? Кажется, она упала. м о р щ и с сообщил Волошин. Я ничего не понял, но она была без сознания, когда я приехал. Потом пришла в себя и п о п р о с и л а с к вам. Мне всегда казалось, что она не в себе, вступил Маринин муж. Странная девушка, ей-богу. Упала? Задумчиво переспросила Марина. Молодая, здоровая, с чего бы ей Глафира Разлогова в гостиной разматывала с шеи шарф. Старуха домработница караулила каждое ее движение, а ей так хотелось послушать. О чем там они говорят негромкими, встревоженными голосами? Ей необходимо было послушать. Глафира стянула с плеч курчонку, и вместе с шарфом сунула с т а р у х и в руки в надежде, что т о уйдет, но она, приняв вещи, продолжала стоять. Сфинкс в египетской пустыне. Только очень недовольный сфинкс. Ну, ладно. Глафира огляделась, подошла к камину, в котором весело пылали березовые поленья, и протянула руки. Она терпеть не могла эту квартиру просто ненавидела. Разлогов отлично об этом знал и привозил ее сюда за всю совместную жизнь всего пару раз. Когда-то очень давно, и вот совсем недавно, можно сказать, на днях. Впрочем, их совместная жизнь была не слишком длинной — 6 лет. ч е о там? Квартиру купил, ясное дело, Разлогов, и она в точности соответствовала положению его бывшей жены. Великая русская актриса, натура тонкая, противоречивая, гениальная и страстная, глубоко русская внутри, Чехов, Достоевский, Гоголь, а также Шишкин, Нестеров и Левитан, конечно же, конечно. Чуть п р и з а п а д н е н н о е снаружи, ровно настолько, насколько нужно, чтобы нравиться концептуальным иностранным театралам, От каминного тепла у Глафиры заломило затылок. Все-таки ее стукнули довольно сильно. Ранка небольшая, только кожа содрана. Глафира старательно изучила свою голову в большом зеркале с помощью второго зеркальца. А все равно больно. Старуха-сфинкс переступала с ноги на ногу и опять замерла недовольно. Глафира стала рассматривать сначала штучки на камине, потом фигурки на комоде, потом перешла к картинам. Вся обстановка здесь напоминала старый фильм или спектакль из прошлой жизни. Бронзовые зеркала, подсвечники, бисквитный фарфор за стеклом горки, портьеры с бомбошками, шахматный столик с наборной крышкой. Пейзажи старой Венеции, но видно, что писаны русским живописцем. Набор курительных трубок в отдельной витрине – дань англоманству нынешнего Марининого мужа. Круглый стол, огромный, на слоновьих ногах, но в этой комнате вполне уместен. На столе, конечно, самовар с начищенными медными ручками. Самодовольно и сыто сияет даже хмурым осенним вечером. Попав первый раз в эту квартиру, Глафира долго прикидывала, спросить или не спросить, а потом все же спросила, скажи мне, Разлогов, сказала она, когда они сели в машину. Ты вправду там жил? — Почти нет, — ответил Разлогов, выворачивая на набережную. Легко ответил, без раздумий. Когда я понял, что здесь предполагаются инсталляции на тему русской дворянской жизни, мне уже было все равно. «Инсталляции?» – задумчиво переспросила Глафира. «По-моему, это как-то по-другому называется». «Да какая разница, как это называется?» – огрызнулся Разлогов вяло. «Ко мне это не имеет никакого отношения. Я на работу ходил, ты понимаешь? И там работал, на работе-то». «Ты понимаешь?» Тогда она ничего не поняла, но сейчас, пожалуй, уже понимает. «Это не имеет ко мне отношения и точка». В этом весь Владимир Разлогов. Как только он понимал, что человек или событие, или что угодно не имеет к нему отношения, Его невозможно было ни остановить, ни удержать. Он делался равнодушен и скушен. И, казалось, проще умереть, чем вернуть его интересы внимания. Только вперёд! Всегда вперёд! А события, вещи, люди — просто отработанный материал. Было и прошло. «Очень чаю хочется», — пробормотала Глафира и глянула в сторону старухи-сфинкса. Старуха пожевала губами и ничего не ответила. Глафира вздохнула. Интересно, как Разлогов жил с ними обеими, со старухой и актрисой. Как он тут ел, спал, просыпался, курил. Где лежали его вещи и спала его собака? У Разлогова всегда были собаки. Бразильский мастиф Димка, названный так в честь поэта и писателя Дмитрия Горина, с которым Разлогов дружил, пропал из дома, когда хозяина не стало. Глафира была твердо убеждена, что мастифа убили. Живой м а с т и в никогда и никого не подпустил бы к живому Разлогову. И в этом состояла одна из самых трудных загадок, которые Глафире предстоит разгадать. — Принесите мне чаю, — громко сказала она старухе. — Сейчас нельзя думать о Димке и о разлогове, никак нельзя. Слышите — Слышите? Старуха посмотрела сначала на Глафиру, а потом на ее вещички, которые держала в руках. — Вот, Марина Олеговна, распорядится двустворчатой двери с льняными занавесками на латунных растяжках, Ничего общего с дверьми в разлоговском доме распахнулись, и на пороге показалась Марина. Щеки пылали лихорадочным румянцем. Аристократическая рука придерживала у горла белую пуховую шаль. В другой руке она почему-то держала журнал. Простите, Глафира. Марина кинула журнал на стол, подошла бесшумно и стремительно и коснулась ее плеча в... ы «Присели бы?» Марк сказал, что вам нехорошо. «Они чаю просили», — буркнула старуха. «Подавать?» «Может, обедать?» «Нет-нет», — перепугалась Глафира. Обед был бы очень кстати. Ей многое нужно выяснить у бывшей разлоговской жены, но после удара по голове многочасового сидения за столом в обществе великая русская актриса она бы не вынесла. В обморок хлопнуться еще не хватает. — Марина, можно я скажу вам два слова наедине? — серьезно попросила Глафира. И поеду. Мне, правда, нехорошо. Старуха моментально канула за дверь, и они остались вдвоем среди фарфора, штучек и итальянских пейзажей, писанных русским живописцем. Марина постояла, А потом прошла мимо Глафира и устроилась в полосатом широком кресле на гнутых ножках. И кресло, и шаль, и серая река за окнами, и живопись, и желтый размытый свет. в с ё удивительно шло к ней. И кутаясь в шаль, она удивительно у ю т н о и серые глаза смотрели правдиво и ласково. Черт-то фразлогов! Его нет, и теперь Глафира должна сделать то, что должна. Впрочем, это не она должна. Это разлогов ее заставляет.